Я продолжал носиться из конца в конец, с фланга на левый, пока не представился удобный случай запутать соперников и почти от угла штрафной прицельно пробить 3:0. Нас провожали такими аплодисментами, такими приветственными криками, что право же мы готовы были тут же вновь выйти на поле и повторить все сначала. Финальный матч с местным Реалом был посложнее. Испанцы ни в какое сравнение в техническом классе с ругвайцами не шли, хотя те и копируют манеру игры мадридского Реала, а с последним, как известно, наше знакомство было не из приятных, и три пропущенных в Мадриде гола сухих гола, долго снились нам по ночам. Вся сложность состояла в том, что, как показали дальнейшие события, После поражения Пеньяроля и сами футболисты, и зрители и даже судьи не сомневались, что серебряный памятник останется в Альядалиде. И желание подкреплялось еще тем, что по положению приз это настоящее произведение искусства, доставался победителем навсегда. Испанцы так азартно, так яростно набросились на нас, едва прозвучал свисток арбитра, то нам пришлось отступить к воротам и срочно укрепить оборону. Удар следовал за ударом. И вскоре нам был засчитан гол, которого в природе не существовало. Случилось это так. Испанцы подавали угловой. Рудаков сыграл на выходе, но в толчее столкнулся с кем-то из игроков и до мяча, естественно, не добрался. Этим воспользовался испанец и несильно, но точно ударил. Дамин, дежуривший в ближней штанге, отбил мяч. И опасность была ликвидирована. Каково же было наше удивление, когда раздался свисток и судья величественно указал на центр. Еще накануне в матче с Пениярролем меня жестко приняли на корпус, и боль в коленке не проходила, и я даже сомневался, смогу ли выступать против Реала. Разумнее было отказаться, но как часто спортсмены пересиливают боль, Не во имя славы и похвалы, просто ты чувствуешь, что иначе поступить не можешь. И в этом одна из самых прекрасных черт спорта. Он воспитывает волю и чувство ответственности, и долго перед коллективом, перед твоими товарищами. А за рубежом дело особое. Здесь мы не просто Киевское Динамо, которое у себя дома может проиграть слабому. Здесь мы представители советского спорта. Я даже не сказал Севидову, что боль просто так и донимает меня. Единственное, что я себе позволил, так это без надобности не лезть в схватку в единоборство, опасаясь еще худших последствий. Зато такое поведение я вовсю старался компенсировать выдачей хороших пасов товарищам. Один из них достался Виктору Колотову, и счет стал равным. Спустя минут двадцать Веремеев с такой силой и так неожиданно послал мяч низом, Что вратарь даже не шевельнулся. После этого гол испанцы, давший много сил, сникли и уже не угрожали воротам Рудакова, хотя трибуны требовали гола. Еще никогда мы не привозили в Киев такой красивый приз, и он вместе со своим двойником, который мы выиграли здесь же через год, стоит в нашем Динамовском музее. Второй раз подряд мне вручили один из почетнейших призов советского футбола газеты Труд за наибольшее количество мячей забитых в чемпионате, а спортивные журналисты впервые назвали меня лучшим футболистом страны 1973 года. Если обладателем приза газеты Труд я стал, так сказать, автоматически, целое лето и осень бомбардируя ворота соперников, Та оценка журналистов заставила меня еще критичнее отнестись к себе, и сделать вывод, что многие мои недостатки, о которых говорили тренеры и на которые указывала пресса, еще далеко не исжиты. Отдавая себе отчет в том, какой груз ответственности налагает на меня эта оценка, с грустью подумал, что поддерживать такую репутацию будет куда труднее, чем завоевать ее. Об этом я несколько позже откровенно признался корреспонденту футбола, хоккея. Мало забиваешь, чаще всего говорят мне теперь. В прошлом году говорили другое. А формально разница невелика. Тогда в семи турах 4 гола, теперь два. Но я сам понимаю, что этого мало. А для положения моей команды это существенно, ведь сейчас и один гол порой решает все.